Страница 204. Глава 13. Оппозиционные учения. Джайнизм. Ортодоксальные религиозные доктрины Древней Индии, генетически восходившие к религии и мифологии арийских вед, были тесно связаны с системой сословного неравноправия, которая нашла свое выражение в виде варн. На основе первоначального деления на варны древнеидийское общество в процессе смешения арийского субстрата с аборигенными племенами выработало еще более дробное и в сословном отношении еще более неравноправное членение на касты. Касты – сложный социально-структурный феномен. Образовавшиеся на базе профессиональных, племенных и прочих факторов, индийские касты привели к невиданному в какой-либо иной цивилизации дроблению людей на многие сотни, даже тысячи, обособленных и замкнутых эндогамных корпораций, каждая из которых заняла свое строго определенное место в гигантской иерархической системе кастового неравенства. Высшее и наиболее почитаемое место в сложившейся системе занимали касты брахманов. Брахманизм в лице всех его систем школ, был учением именно этих каст. Все религиозно-философские построения, связанные с поисками спасения, слияния с брахманом, были результатом многовековых усилий самих брахманов и предназначались только для них. Что же выпадало на долю остальных? Нельзя сказать, чтобы они оставались вне религии. Напротив, они были охвачены заботами жрецов-брахманов, совершавших от их имени и по их просьбе обряды, помогавших им общаться с богами и духами. Но высшие поиски божественных истин и связанные с этим системы абстрактных конструкций и философско-религиозной рефлексии оставались недоступными для небрахманских каст. Брахманы не считали нужным посвящать небрахманов в глубокие таинства их религиозно-философских абстракций и поисков. Страница 205. До поры до времени это считалось само собой разумеющимся, кому как не жрецам брахманам, для которых... Это является делом жизни, заниматься углубленным религиозным самоанализом и постоянным самоусовершенствованием в целях постижения великой истины. Однако с течением времени, и особенно в связи с ускорением темпов социально-политического развития древнеиндийских протогосударств, с появлением политически влиятельного и в имущественном плане зажиточного заметно выделявшегося на фоне всех остальных слоя причастных к власти, в основном это выходцы из Варны и Каст-Кшатриев. Ситуация стала изменяться. Князья, правители, военачальники, чиновники-администраторы и близкие к ним социальные прослойки, в чьих руках была власть и фактическая сила, все более ощущали себя обойденными жрецами-брахманами, оставленными за пределами поисков истины, при общении к которым по традиции стало в Древней Индии вершиной системы социально-нравственных ценностей. Это привело к тому, что представители небрахманских каст начали все активнее интересоваться проблемами философского осмысления бытия, мироздания, жизни и смерти, тем более, что эти проблемы в виде учения о перерождении, о карме и тому подобном стали к середине первого тысячелетия до нашей эры достаточно широко известными в Индии. Судя по текстам Упанишатт, Мировоззренческие проблемы в это время разрабатывались уже не только брахманами, но и выходцами из иных варн, прежде всего кшатриями, что подрывало монополию брахманов на сакральное знание, которое, к слову, формально считалось доступным для всех трёх арийских варн, дважды рожденных, брахманы, кшатрии, вайшья. В стороне от этого знания традиционно находились лишь выходцы из четвертой варны шудр, бывшие либо потомками аборигенного населения, либо метисами, число которых среди жителей Индии со временем все возрастало. Стоит заметить, что этот слой индийского населения впоследствии тоже внес весомый вклад формирование религиозно-культурных традиций страны, как это особенно явственно заметно на примере индуизма. Однако на первых порах лидерами оппозиционных брахманизму учений оказались более подготовленные к этому кшатрии. В том, что неортодоксальные по отношению к ведам и брахманизму новые религиозные системы, складывались в основном на все том же восходящем к ведам и более того к индоиранским и индоевропейским верованиям и мифологическим конструкциям мировоззренческом фундаменте, сомнений быть не может. Страница 206 -я. Однако были в новых системах и принципиальные отличия от брахманизма. В социальном плане они сводились к открытости и доступности учения, противостоящим откровенно кастовому и аристократическому знанию брахманов. В доктринальном плане разница была в том, что новые системы относились как и зороастризм, к новому типу религии, то есть к религиям основателя, пророка. И опять-таки, подобно зороастризму, складывавшемуся практически одновременно и параллельно с ними в древнем Иране оппозиционной доктрины, делали явственный акцент на этику, на социально-нравственные аспекты поведения человека. Хотя этот акцент, как и в случае с зороастризмом, был лишь углублением внимания к уже существовавшим религиозно-этическим представлениям, в Иране это был дуализм добра и зла, в Индии учение о карме, выдвижение его на передний план сыграло определенную роль в качественном принципиальном изменении существа новых религиозных систем. Одной из них был джайнизм, сыгравший немалую роль в истории Индии и ее культуры. Оформление этого учения связывается с именем Махавиры Джины, жившего в VI веке до н.э. Его считают последним из двадцати четырех тиртханкаров, нашедших брод, то есть тех, кто сумел освободиться от кармы, вырваться из кармического мира с его бесконечными перерождениями и тем достичь абсолютного спасения, состояния ситхи. Родившись в семье Кшатрия, Махавира, его имя Ахам, хамана род Джани Трипутра. В 30 лет ушел из дома, вступил на путь Аскезы, жил так 12-14 лет. После чего достиг просветления, познал истину, вернулся к людям и около 30 лет проповедовал им свое учение. Согласно легендарным преданиям, зафиксированным в буддийских текстах, проповедовавший свое учение Махавира, встречался с самим Гаутамой Шакьямуни, просветленным Буддой и вел с ним диспуты. Вначале последователями джины были лишь аскеты, которые отказывались от всего материального ради великой цели – спасения, освобождения от кармы. По преданию, у джины было 11 учеников, которые составили из его проповеди первоначальную основу доктрины, на первых порах передававшуюся из изустно от учителя к ученику. Страница 207-я. Позже состав джайнской общины стал увеличиваться за счет сочувствовавших аскетам и кормивших их мирян, а также руководивших мирянами жрецов, хранивших и развивавших основы учения джины. Все члены ранней общины джайнов, миряне, жрецы и аскеты-монахи, мужчины и женщины – подчинялись некоторым общим законам, соблюдали определенные нормы поведения и главное запреты, которые и составляли едва ли не основную суть учения. Каноизация в письменной форме, распространяшаяся до того видимо в разных вариантах доктрины джайнизма, произошла на вседжайнском собории в Патали Птрии, четвертом или в третьем веке до нашей эры. Тот вариант учения, который был канонизирован, не был принят всеми сторонниками джайнизма, что и вызвало раскол среди них. Признавшие письменный текст стали именоваться шветам-барами. Именно их усилиями в основном доктрина развивалась и далее отказавшиеся признать канон подлинным и настаивавшие на необходимости сохранять верность первоначальной строгости поведения аскетов времен самого джины, получили имя дигамбаров, одетых воздухом, то есть обнаженных. Впоследствии их сторонники стали разрабатывать свой канон и свою философию. Оба направления в джайнизме не были резко противостоящими друг другу враждебными сектами, как то нередко случалось в аналогичной ситуации. Напротив, многое из написанного в порядке развития доктрины и швятамбарами и дигамбарами со временем становилось частью общей теории джайнизма.